Глава 2. Оливер женился на Элизе в мае. После свадебного путешествия в Филадельфию они вернулись в дом, который он построил для нее на Вудсон-стрит. Своими огромными руками он закладывал фундамент, рыл в земле глубокие сырые погреба и покрывал высокие стены слоями штукатурки теплого коричневого тона. У него было мало денег, но этот странный дом вырос таким, каким виделся его богатой фантазии. Когда он кончил, то получилось нечто прислоненное к склону узкого, круто уходящего вверх двора, нечто с высоким парадным крыльцом-верандой и теплыми комнатами, в которые приходилось подниматься или спускаться, как подсказала ему прихоть. Он построил этот дом вблизи тихой крутой улочки — Он посадил в чернозем цветы, он выложил короткую дорожку к ступенькам высокого крыльца большими квадратными плитками разноцветного мрамора, он поставил между своим домом и миром железную решетку. Затем на прохладной длинной поляне двора, который протянулся за домом на 400 футов, он посадил деревья и виноградные лозы. И все, чего он касался в этой богатой крепости, его души наливалось золотой жизнью. С годами яблони, сливы, вишни и персиковые деревья разрослись и низко клонились под грузом плодов. Его виноградные лозы достигли толщины каната, коричневыми петлями оплели проволочные изгороди его участка и густым покровом повисли на его трельяжах дважды обвившись вокруг его дома. Они взобрались на веранду и заплелись в тенистые беседки вокруг верхних окон, а в его дворе буйно цвели цветы, бархатистые настурции, исполосованные сотни коричнево-золотых оттенков, розы, калина, красные тюльпаны и лилии. Жимолость тяжелым водопадом висела на изгороди. Всюду, где его большие руки касались земли, она плодоносила для него. Для него этот дом был образом его души, одеянием его воли. Но для Элизы он был недвижимостью, стоимость которой она определила с глубоким знанием дела, первым вкладом в ее кубышку. Как все старшие дети майора Пентленда, она с двадцати лет начала понемногу приобретать землю. На сбережение от маленького жалования учительницы и агента-книготорговца она уже купила два участка. На одном из них, возле площади, она уговорила его построить мастерскую, и он ее построил своими руками с помощью двух негров — Двухэтажный кирпичный сарай с широкими деревянными ступенями, спускающимися к площади от мраморного крыльца. На крыльце по сторонам деревянной двери он поставил мраморные фигуры. У самой двери он поместил тяжеловесного, сладко улыбающегося ангела. Но Элизу не удовлетворяло его ремесло. Смерть не была выгодным помещением капитала. По ее мнению, люди умирали слишком неторопливо, и она предвидела, что ее брат Уилл, который в пятнадцать лет начал работать подручным на лесопильне, а теперь уже имел собственное маленькое дело, в конце концов разбогатеет. Поэтому она убедила Ганта стать компаньоном Уилла Пентленда, однако к концу года его терпение лопнуло, и истомившийся эгоизм вырвался из пуд, и он возопил, что Уилл, который в рабочие часы либо что-то вычислял о грызком карандаша на грязном конверте, либо задумчиво подрезал свои толстые ногти, либо без конца каламбурил, подмигивая и по кивая, кончит тем, что всех их разорит. Тогда Уилл спокойно выкупил долю своего компаньона и продолжал идти к богатству, а Оливер вернулся к своему уединению и чумазым ангелом. Непонятная фигура Оливера Ганта отбрасывала свою знаменитую тень на весь город. По вечерам и по утрам люди слышали, как его проклятие обрушивается на Элизу. Они видели, как он стремительно идет в мастерскую и стремительно возвращается домой. Они видели, как он сгибается над своим мрамором. Они видели, как он творит огромными ручищами с проклятиями и воплями, со страстным упорством богатую ткань своего жилья. Они смеялись над буйным избытком его слов, чувств и жестов. Они смолкали перед маниакальным бешенством его запоев, которые случались регулярно каждые два месяца и длились два-три дня. Они поднимали его, грязного и обеспамятившего, с булыжника и относили домой. Банкир, полицейский и дюжий преданный швейцарец по имени Жаннадо Чумазый ювелир, который снимал небольшое огороженное пространство среди могильных памятников Ганта. И они всегда несли его с заботливой осторожностью, чувствуя, что в этих пьяных развалинах Вавилона погибло что-то необычное, гордое и великолепное. Он был для них чужаком. Никто никогда не называл его по имени, даже Элиза. Он был и остался навсегда, «Мистером Гантом». А что терпела Элиза в муке страхи и радости, не знал никто. Он обдавал их всех жарким львиным дыханием олчбы и ярости, когда он бывал пьян, ее белое лицо с поджатыми губами и медленные осьминожьи переходы ее настроения доводили его до багрового безумия. В такие минуты ей грозила настоящая опасность, и она должна была запираться от него, ибо с самого начала между ними более глубокая, чем любовь и ненависть, глубокая, как самый костяк жизни, шла глухая и беспощадная война. Элиза плакала или молча выслушивала его проклятие, коротко огрызалась на его риторику, поддавалась его натиску, как пуховая подушка и медленно, неумолимо добивалась своего. Год за годом, вопреки его протестующим воплям, они, он не понимал, как и почему, приобретали маленькие кусочки земли, платили ненавистные налоги и вкладывали оставшиеся деньги в новые участки. Попирая в себе жену, попирая в себе мать, женщина-собственница, которая во всем была подобна мужчинам, медленно шла вперед. За одиннадцать лет она родила ему девять детей, из которых в живых осталось шестеро. Старшая девочка умерла на двенадцатом месяце от халерины, еще двое родились мертвыми. Остальные, выброшенные в мир так же угрюмо и раздраженно, выдержали эту встречу с жизнью. Старший мальчик родился в 1885 году — Ему дали имя Стив. Через пятнадцать месяцев после него родилась девочка Дейзи. Через три года родилась еще девочка Хелен. Затем, в 1892 году, родились близнецы-мальчики, которых Гант, всегда имевший вкус к политике, назвал Гровером Кливлендом и Бенджамином Гаррисоном. И, наконец, два года спустя, в 1894 году, Родился Люк. Дважды на протяжении этого времени с промежутком в пять лет периодические короткие запои Ганта удлинялись в непрерывное пьянство, продолжавшееся неделями. Он тонул, захлестнутый волнами своей жажды. Оба раза Элиза отсылала его лечиться от алкоголизма в Ричмонд. Однажды Элиза и четверо детей одновременно заболели тифом, но когда наступило медленное, томительное выздоровление, она угрюмо поджала губы и увезла их всех во Флориду. Элиза упорно шла через все это к победе. Пока она шагала по этим необъятным годам любви и потерь, расцвеченным пышными красками боли, гордости, смерти и ослепительным диким блеском его чужой и страстной жизни — Ее ноги подкашивались, но она продолжала идти вперед через болезни и истощение к торжествующей силе. Она знала, что в этом было великолепие. Хотя он часто бывал бесчувственным и жестоким, она помнила буйные пульсирующие цвета его жизни и то, утраченное в нем, чего ему никогда не будет дано найти. И в ней поднимался страх и безязыкая жалость, когда по временам она видела, как маленькие беспокойные глаза вдруг замирают и темнеют от обманутой неутоленной жажды. Утрата, утрата.